Глава двадцать 23. Ход Сангиса. Вот чёрт. Я повалился на землю, голова кружилась, бог жутко горел. Андрей В ушах зазвенел озабоченный голос Мэй. "Андрей, ответь!" Я стиснул зубы и постарался прийти в себя, руками зажал кровоточащую рану на боку. "Нормально", прохрипел я и пополз к ближайшей туши антилопы, самой большой из тех, что рядом валялись. "Нам надо еще немного времени, Андрей, ты справишься". "Да", выдохнул я и вплотную прижался к животу антилопы. Закинул ее копыта на себя и скукожился. Покрепче сдавил огонизирующий бок. Только постарайтесь побыстрее. Меня могут в любой момент убить. Делаем, что можем, Андрей. Я закрыл глаза, несколько раз вдохнул и выдохнул. Меня колотило. Пока что регенерация нормально справляется с ранами, но, по-моему, нож был отравлен. Достал из кольца пилюлю бурления крови, закинул в рот. Сейчас не до осторожности. Почувствовал, как резко скакнула регенерация, стало легче. Рядом, прямо перед моим носом, упала еще одна туша антилопы, и я с трудом вытянул руку и схватил ее за копыта. потянул на себя. Надо закрыться. Если тот рот увидит, мне конец. Блин, ну надо же было так лохануться. Из этой детворы, которую я палкой отфигачил, вроде только один пацан не проснулся и в кому впал, и его брат воткнул мне нож в бочину. Фух, я выдохнул. Труп второй антилопы теперь прикрывал меня спереди. ее ноги я тоже на себя закинул. Что там у вас? Я попробовал устроиться поудобнее. Бог горел будто его раскаленной железкой жгли, но я старался максимально абстрагироваться от боли. Камень подавления оказался подариной, как мы и думали. Голос мой звучал напряженно и обеспокоенно, но его охраняет монстр, местные зовут его Пожирателем душ, и, похоже, его кормили именно душами мертвых векторов. Я вздрогнул, меня заколотило. Блин, у меня озноб и жар, наверное. Бах. Через щель между телами антилоп я увидел голову моего второго охранника-стрелка, отдельно от тела, с перекошенным от ужаса лицом. «Черт! страшно. Пожиратель душ, монстр тридцать второго уровня, размеренно говорил стрелок, внимательно смотря на черного гиганта. Сам не нападает, пассивен, питается душами живых существ. и Если его регулярно кормить, он будет просто спать. Так вот, зачем арены и векторы, прошептала Аня. Бах! Особо мощный снаряд стрелка врезался в голову монстра и откинул его следом сверху опустилась золотая ладонь бах девятиметрового монстра вбила в землю но видимых повреждений на его теле не было гра он еще больше разозлился вокруг него закрутились прозрачные шары андрей говорил, что на острове мутантов есть змея со страхом говорила Мэй. у нее есть способность призывать призраков Тут что-то похожее. Палец Будды со всей скорости врезался в голову монстра и снова откинул его. Никакие шары не помогли. Стрелок пальнул еще несколько раз. На нем ни не царапины. Послышался напряженный голос Алисы. Нужно бить сильнее, Фэн, не сдерживайся, используй колесо Драхмы. Монстр упал на спину, но чёрная, похожая на металл покрытие на его теле даже не поцарапалось. Вуш! Монстр, не вставая, метнул Фена четыре прозрачных сгустка. Его плоская, гладкая голова встряхнулась, пасть распахнулась и чудище пронзительно взревело. Фэн пошатнулся от ужасного звука. Четыре сгустка врезались в него но завязли в золотой ауре. Он помотал головой и остро посмотрел на монстра, вздохнул и пробормотал: "Я не желал этого". Левая сторона его тела покрылась черным дымом. "Что это?" удивилось, Мэй. Цэн закрыл глаза. Его голова начала странно вести себя, будто ее мотало из стороны в сторону на сверхзвуковой скорости. Она окрашивалась то в золотой, то в черный. Что с ним? Злата испуганно отпрянула от экрана. "Демон", уверенно заявила Алиса. Странное поведение Феноса совсем не впечатлило ее. Его второй класс противоположен первому, это опасно. Но его навыки рукопашного боя, Мэй не верила своим глазам. От сферы навыка, наверное, эпически, не от класса. Монстр в это время проворно встал и метнулся к сакфено. Его четыре нижние конечности с силой оттолкнулись от поверхности арены. Демоническое колесо Драхмы!» – раздался резонирующий голос, и воздух завибрировал, будто само небо заговорило. Татуировка клана архитектора в на шее Фена загорелась золотисто черным Его руки, крепко сжимающие буддийские чётки, запылали: правая рука золотым огнем, левая черным. Голова стала дергаться чаще, ее очертания слились в единое странное черно золотое пятно. Бах. Монстр, окруженный прозрачными сферами, потянул конечности к Фену, но не смог его схватить. Лысый китаец на невероятной скорости рванул вверх и завис там отними губами читая мантру. Под крупными каплями лился с него, а над ним появилось сразу два образа: краснокожего демона с двумя рогами и шестирукого Будды. "Я ничего не понимаю", пожаловалась Алиса. "Что за хрень творит Фен? Зачем так?" монстр зарычал, чувствуя опасность. Бах! Выстрел стрелка на долю мгновения отвлек его, но и только. Монстр прыгнул. В его примитивной голове на батом билась одна мысль: нельзя позволить человеку завершить чтение. Вуш! Снова мимо. Фэн двигался словно ветер. Его скорость поражала Как так вообще растерянно пробормотала Алиса. Он очень сильный. Над двумя образами демоном и Буддой появилась стометровая черно золотое колесо с восемью спицами. Мэй вздохнула, быстро написала портальщику: "Пора. Я освобождаю тебя". Голос с неба еще больше резонировал. У всех темнокожих, кто не успел убежать достаточно далеко, полилась кровь из ушей. Это его особый навык. Алиса, не понимающе, посмотрела на Злату. Та лишь покачала головой, пребывая в глубоком шоке. «Ткарма-чакра! Бах. Остатки арены разметала. Даже стоящие вдали топоры стрелок прикрыли глаза из-за бешеного ветра. Огромное колесо падало вниз. Кия! Монстр завязал и бросился на утек. Колесо же не просто падало, но и крутилось медленно, набирая обороты. Монстр почувствовал, что замедляется, чёрта. Колесо притягивало его к себе. Кия! монстр вложил все силы в побег, но его скорость продолжала стремительно уменьшаться. В какой-то момент он остановился не в силах двинуться, а затем его потянуло обратно к колесу, и как бы он не пытался сопротивляться, все было бесполезно. В его крике отчетливо слышался животный ужас. Он понимал, что уже ничто его не спасет. Мэй облегченно смотрела, как монстра притянула к колесу и буквально разорвала в клочья. «Фэн падает", раздался голос стрелка Топор. Объяснять не пришлось. Топор оттолкнулся и со всей скоростью побежал к падающему телу. Фэн был без сознания. Бах. Тело китайца упало куда-то вниз, под арену. Топор прыгнул следом. Жив без сознания, с облегчением сказал он: "Правда его тело странное, на нем черные вены проступили". Топор перенес Фена на более чистое место и оглянулся. "Камень тут, я его вижу. Мы и сама уже давно нашла камень подавления с помощью дронов. Оранжевый, испещренный многочисленными красными рунами, метра два в высоту, около метра в ширину и длину. Повелитель порталов Алекс Грит просит разрешения для создания временной портальной арки в замок. Дать согласие. Топор, найди ядро монстра. Стрелок, считай всю информацию о камне, что сможешь, Дала распорядения Мэй и быстрым шагом вышла из комнаты. В специально выделенном для этого помещении появился фиолетовый портал. Из него вышел маленький с черными бинтами по всему телу Повелитель порталов В руках он держал илонку последней модели. Приветствую, он кивнул Мэй и профессиональным взглядом оглядел комнату. Сел за единственный металлический стол, стоящий в центре, впирился черными бусинками глаз у аналитика. Вы должны молчать о том, что увидите, Мэй строго посмотрела на портальщика. Может, сейчас положение с и кажется шатким, но поверьте, с нами лучше дружить. Я все понимаю, портащик улыбнулся. Оплата? Мэйне нехотя достала из пространственного мешочка три ядра и амулет. Портащик проигнорировал ядра и сразу потянулся к амулету. Тот был покрыт рунами, переливался серебристо черным цветом. Портащик быстро схватил его, проверил. Эпический амулет защиты. По натянувшимся бентам на лице было видно, как его губы сложились в улыбку. Прекрасно. Как же долго я его искал. Он нежно перебрал пальцами цепочку из необычного синего металла и надел амулет на шею, спрятал между складок бинтов и только после смахнул со стола ядра и убрал их в пространственный карман. Знаете ли, в моей нелегкой профессии защита очень важная штука, поведал он. Спасибо. А теперь приступим. "Пор, найди свободное место", приказала Мэй. Здоровяк, сидящий под ареной и разглядывающий в своих руках матово черное ядро монстра 32-го уровня, встал. Подняв секиру, он несколькими мощными прыжками выпрыгнул из ямы и оглянулся. Все вокруг будто стесали наждачкой, плоско и пустынно на сотни метров во все стороны. Атака Фэна страшная. Топор поправил оружие. Быстрее, поторопила потопиломей, отбеги подальше и начинай. Топор сделал шаг и прищурился. Вдали показались две неясные тени, которые приближались к нему с огромной скоростью. Веркит! раздался крик. Топор хмыкнул, наклонился вперед. Рывок. Он пролетел десяток метров, оставляя после себя прозрачные послеобразы. Раздалось два вопля, и на землю повалились два разрубленных пополам трупа. И как они вообще тут оказались? Это первое подкрепление из городов, раздраженно бросила Май. Поторопись, скоро еще больше быстряков набежит. Топор ускорился, постоянно оглядываясь. Хватит, начинай. Топор остановился, достал из кармана серебряный перстень с большим фиолетовым кристаллом на навершии сдавил его в ладони. Треск. Перед ним появился большой фиолетовый портал. Перстень портала артефакт своим эффектом, чем-то напоминающий амулет, который использовал Андрей, чтобы вернуться в Сангис из Москвы, только если амулет телепортации отправлял человека в клановый замок и при этом требовалась предварительная привязка к колтрю темной сферы, то перстень Так-так. Из портала вышел портальщик и огляделся. Африка занятна. За ним появились еще двое, рыжие, похожие друг на друга, одетые в странного покроя одинаковые плащи. Торнадо и Пира, двое магов из ядра. Позади них вышла девочка с серебристыми волосами и глазами, серебряный целитель, а за ней один за другим начали выходить воины Сангиса. Мужчины, девушки, старые и молодые, самые разные, но всех объединяло одно. В их глазах плескалась уверенность в собственных силах, а оружие, броня и бижутерия из редких сфер предметов ясно показывали, что в Африку прибыла элита. Занять позиции! Строгий голос Мэй раздавался в ушах каждого. Никого не подпускать к яме, топор, проводи Алекса! Настя, следуй за ними займись феном!» Здоровяк дал знак портальщику. Девочки-целитель ей пробасил: "Я вас провожу". Грохнули первые выстрелы. Снайперы сняли быстроковы из городов темнокожих. Портальщик спешно последовал за топором. Его маленькие черные глаза так и блестели от любопытства. Девочка старалась не отставать. Повелитель порталов был невысокий, целитель оказался с ним примерно одного роста. Топор помог спуститься Насте, и та сразу подбежала к Феду. Затем он указал на камень подавления, мигающий рунами. Вот. И эту штуку мне нужно телепортировать в Сангис? Портальщик неумело присвистнул. Мало я с вас взял, господа, но ничего не поделать. Он вздохнул, и, стараясь не показывать своего потрясения, начал устанавливать странные стержни с фиолетовыми кристаллами на навершие. Мы покроем все ваши расходы на телепортацию, нежным голосом проговорила Мэй. Сколько времени у вас займет?» Ну, портальщик остановился и что-то прикинул. Минут сорок, может, час. Не с обычным камнем работаю. Поняла. Мэй скрипнула зубами. Все бойцы Сангиса уже вышли из портала и занимали круговую оборону, устанавливали посты. Всего, помимо портальщика, пришло 50 человек, и когда последний ступил на песок Африки, портал потух. "Час, Алиса на Алисовскочелананаки, там Андрей умирает, надо быстрее. Он выживет", твердо процедила Аня. Мыслисьдила как бойцы отстреливают темнокожих воинов, как портальщик устанавливает что-то сложное для телепортации камня подавления, как Андрей лежит между телами двух антилоп и старается не показывать страх. Она перевела взгляд на экран, где в многочисленных квадратиках показывались различные города темнокожих националистов. В центре, в самом большом квадратике, город темнокожих буквально рос на огромных серых лианах, и если приглядеться, можно было увидеть сотни плодов, растущих на висящих степлях. У нас все получится, мы выдохла, трудности только закаляют нас. Я верю. Я лежал и старался не умереть, хотя бы от страха. А было реально страшно очень. Девочки, ну что там? Я подвигался, силясь расположить затёкшую руку поудобнее. Портальщик уже строит портал, скоро камень подавления исчезнет из Африки и клеймо спадет», – участливо сказала Аня. Это хорошо. Я почувствовал, как тело антилопы позади меня подпрыгнуло. В нее что-то попало. Копыта подскочила и ударила меня в голову. Я дернулся, и мой бок обожгло болью. Черт, только рана затягиваться начала. Ощутил, как ветерочек метнул песок в спину. Блин, моя защита пропала. Дкнуло жаром, раздался громкий взрыв. Что там? Я попробовал нашарить тело антилопа из-за спиной. Нету. «Главы городов сдерживают антилоп, но их много, ответила Алиса. Может, ты уйдешь оттуда? Тебя же растопчут, там опасно лежать. Сразу после слов ангела в нескольких сантиметрах от моего затылка опустилась копыта, пробегающей мимо антилопы. Меня ножом проткнули. Возмутился я, прижимаясь к трупу. Ядовитым. Как я уйду, если вы там не поторопитесь? Бах! Что-то попало в переднюю антилопу щит. Ее протащило по земле, по пути труба заехал копытом мне в подбородок. "Твою мать!" рыкнул я, перекатываясь в сторону. «Андрей, направо, ползи к лесу, Андрей". Мы начала направлять меня. "Тут слишком опасно". Бах. Рядом упало сколок горящего камня. Меня волной откинуло в сторону, правую сторону тело обожгло. Сука, я закусил губу. Андрей, постарайся дойти до деревьев, там спокойнее. Зрение помутнело, картинка плыла. Я еле-еле нашарил глазами дерева и на четвереньках пополз к нему, терпя боль от раны в боку и от ожогов. Какого хрена вообще? Почему тут метеориты падают? На вас напал город зебр. Они слабее, чем львы и слоны, поэтому особо не высовываются, по разговорам среди темнокожих поняла Мэй. Решили по-быстрому уровень поднять, догадалась Аня. Мутанты все умнеют, скоро совсем как люди думать будут. Пока девчонки болтали, я полз и пытался осмыслить все происходящее: на негров, националистов, напали зебры. А на меня Андрея, только что чуть не упал метеорит. Гро! Со стороны океана донесся утробный рев, который физически ощутимой волной прошелся по моим внутренним органам. Это кит, услышал я испуганный голос Златы. Слава богу, что нет, выдохнула Май. Кошалот-мутант. Смотри, монстры в воде странно себя ведут. Лидеры городов смогли договориться с островом мутантов. Кошелот, союзника львов и мешает острову. Смотри, какая черепаха. Она и не дает другим морским мутантам прийти на помощь Кошелоту. Я слушая разговор девчонок, наконец дополз до дерева и сел. Дышать было трудно и больно, пот застилал глаза. Попробовал разглядеть, что там вообще происходит. Но перед глазами все плыло, видел только в вспыхи света и пряди своих грязных алых волос. К Арине подъезжают целые машины с бойцами. Наши ребята справятся. Конечно, они сильнее. А почему все враги темнокожие? Потому что белых они взяли в рабство. Я старался сконцентрироваться на голосах девчонок, на вопросах Алисы или это Альфред спрашивает? В ответах моей Ани вокруг творилось черти что. Взрывы, крики боли, рыки мутантов, и только разговор подруг помогал мне оставаться в сознании. Это демоны же, те большие коричневые козы. Да, а разве в Африке есть козы? Я думал, они в горах живут. Ого, как пиро их зажарил. Я бы попробовала мясо. Я почувствовал, как мое тело потянуло куда-то в Туроно. Что за хрень? Андрей, тебя тянет Лиана, тревожно воскликнул Мэй. Ответь, я зашипел, когда моя спина задела пенек. Странная Лиана тащила меня куда-то вглубь леса. Вот черт! Вы можете ускориться, Стрелок недовольно смотрел на портальщика. Терпение, юноша, терпение. Повелитель порталов бегал вокруг странных установок и внимательно их осматривал. "Не мешок с навозом переносим право правослово". Стрелок мигнул глазом артефактом и посмотрел на оранжевый камень. Недавно он в силу своих способностей проанализировал предмет перед ним и уже написал доклад Мэй. Камень подавления легендарный артефакт. Зона влияния весь материк Африки. Наделяет хозяина возможностью ставить клеймо. Низшее клеймо может накладывать хозяин камня или наделённый властью хозяина существам одной расы людям в данном случае до 10 уровня полностью блокируют навыки. Другие расы, зомби, мутанты и монстры получают урон Перезарядка неизвестна, как и прочие детали. Среднее клеймо то же, что и низшее, только уровень клеймённого не важен. Может ставить хозяин камня или наделённый властью существа других раз получают урон. Примечание от стрелка. Этим клеймом слон заблокировал навыки Андрею. Слон, наделённый властью, а атина хозяин. Думаю, что уровень слона также учитывается иначе он бы не смог клеймить Андрея даже раненого высшее клеймо подавляет разум заставляет служить ограниченное количество можно ли использовать в качестве атакующего навыка неизвестно кроме этих видов клейма есть еще, но они закрыты всего на данный момент у камня подавления 10 хозяев атина и другие главы городов у каждого хозяина может быть до семи наделенных властью Чем ниже количество хозяев у камня, тем больше сил он дает, но и управлять им непросто. Не знаю, в чем сложность, но по ощущениям будет очень проблемно кому-то одному взять власть над камнем, но только тогда камень раскроет свой полный потенциал. Пока это все, что я смог узнать. Готово. Портащик довольно потер руки. Ну что, начнем? Меня куда-то волокли по ухабистой местности. Из-за кочек, пеньков и сломанных деревьев я пару раз терял сознание от боли. Дважды меня сильно приложило о дерево. "Андрей, совсем чуть-чуть осталось. Потерпи еще, еще немножко. Андрей, не теряй сознание". Аня чуть ли не плакала в наушнике, постоянно говорила со мной и старалась отвлечь, не дать уйти в забытьё. Подаренный портальщик отошел подальше от камня подавления. Сверху слышались крики, выстрелы, взрывы, но он не обращал на них внимания. Он всецело сконцентрировался на своей задаче телепортировать камень. Вокруг легендарного артефакта в форме странной круглой фигуры стояли 49 стержней с фиолетовыми кристаллами на навершиях. Каждый такой кристалл требовал для своего создания огромное количество высокоуровневых ядер, но повелитель порталов не пожалел их. Он и раньше чувствовал, что Сангис намного сложнее, чем кажется, а увидев легендарный артефакт Камень подавления, он окончательно уверился в своих выводах. Все сразу встало на свои места. Странное затишье Сангиса Слухи про исчезновение Бенедикта явная сдача позиций на политическом поле, очевидная боязнь конфликтов. Конечно, Бенедикта нет, он в Африке, и теперь стало понятно, зачем он все это затеял. Портальщик бегло проверил все узлы портала и щелкнул пальцами. Кристаллы засверкали. Вспышка Топор чуть не ослеп. Он быстро протер глаза и сквозь мигающие мушки посмотрел на камень подавления, но его не было. Пустота. Получилось, прошептал он. В какой-то момент что-то подняло мое тело над землей, и я уже не слышал голосов девчонок. Лианы опутывали мое тело, я начал погружаться в сон. Мне приснилось, что я смог сделать демона Левиафана, и что мой особый навык удача демонолога сработал, и огромное морское чудище превратилось в большой красивый замок, который постоянно ломался, и его строили толпы негров-националистов. Андрей! Громкий крик Ани разбудил меня. Темнота тело сдавливает. Андрей, клеймо должно исчезнуть. Я на автомате использовал кровавый доспех и получилось флоп. Кокон из лианы взорвался, из глубин леса раздался противный виск, а я завис в воздухе и глубоко задышал. Бурление крови, моя регенерация и ловкость подскочили на 15. Заблокированный пассивный исключительный навык повышения регенерации тоже заработал. Ожоги пропадали рано, на боку затягивалось. Я быстро съел пару фруктов, затем создал левую руку из крови. Снова вздохнул полной грудью. Боже, как же хорошо. Резко вильнул в сторону, пропуская мимо себя противный, покрытый слизью шар пепельного цвета. Щит. Вокруг меня закрутились кристаллические щиты, по ним застучали десятки лиан. кровавый клинок. В воздухе появилось сразу три кристаллических меча и несколькими взмахами избавились от приставучих лиан. Через кровавую ауру я чувствовал большое и сильное существо в глубине леса. Это был его шар. Его лианы пытались убить меня. Бах. Вместе битвы темнокожих полыхнуло первые деревья леса снесло к хренам, но я лишь слабо покачнулся в воздухе. Андрей, я в порядке. Я широко улыбнулся из за эйфории от возвращения сил совсем забыл про девчонок. Вуш! Со всех сторон зашевелились сотни лиан. Еще два мерзких шара вылетели в меня. Кровавый туман, кровавый взрыв. Вокруг запылал ад. Андрей в городах начался бунт рабов. Главы городов должны были уже заметить, что камень исчез Я повел рукой, сжигая сотни лиан и наслаждаясь визгом боли из глубины леса. Пусть. Я развел руки в стороны, огонь не трогал меня, кровавая аура. Я почувствовал всех вокруг, одно желание и сотни темнокожих воинов погибнут. Мои губы сами растянулись в жестокой улыбке, глаза пылали ненавистью и жаждой мести. Настало время вернуть долги, прохрипел я. «Во рту было сухо. Я вернулся, а остальное неважно. Конец третьей книги. Читал Александр Чайцын, декабрь 2021 года.